Глава двадцать Мир вам, дети мои. Обычно никто из присутствующих на аудиенции в тронном зале не знал, кто из жриц сегодня исполняет обязанности первой наместницы. Свободное белоснежное одеяние и искажённый до неузнаменитой голос полностью обезличивали восседавшую на троне служительницу, что позволяло полностью отрешиться от любых ассоциаций, могущих помешать общению с богиней. Однако сегодня личность жрицы, скрывающей под плотной белой фатой, ни для кого не являлась секретом. Сестра Деллери, даже будучи погружённой в глубокий транс, сохраняла свою горделевую властную останку, сидя на троне с высоко поднятой головой в сверкающей дайдеме. И её голос. Удивительным образом на сей раз транс почти не повлиял на тембр и характерные интонации жрицы. Мягкая, словно закутанная в бархат, но непреклонная властность по-прежнему звучала в нём заставляя внимать ему, позабыв обо всём — властность и мощь, от которых по телу пробегали мурашки, и которым казалось невозможно не подчиниться. Аудитория в зале собралась довольно внушительная. Около двух десятков служителей, преклонив колено, застыли перед троном. Впереди, в круге высших, там, где обычно размещались Руорн и Деллари, стояла сестра Джейх, чувствующая себя крайне неуютно. Ей ещё никогда не доводилось стоять прямо перед троном вот так, в гордом одиночестве. Она несколько раз замещала Верховную, но всякий раз рядом с ней находился или сам Руорн, или кто-то из его заместителей. Но сейчас место Верховного Советника занимала установленная на штативе телекамера, нацеленная на первую наместницу, и такое соседство выбивало сестру из колеи. Трансляция велась по всем каналам, которым Клиси удалось получить доступ. Здесь, дома... Голос первой наместницы в данный момент звучал в каждом доме, в каждом храме, на каждом перекрёстке. Да в остальной галактике её словам внимали все, кто почитал Сиарну, и кого волновали судьбы мира, решавшиеся в этот момент. Ещё никогда ранее госпожа не обращалась к своим последователям вот так, напрямую, минуя любых посредников, и значимость момента невозможно было переоценить. «Мир вам, дети мои! Сегодня мы с вами стоим на пороге суровых испытаний, сулящих многие горести и страдания. Но путь истинных праведников никогда не был устлан цветами. Дорога к истине тяжела и терниста, а каждую завоеванную кроху священной благодати приходится тщательно облегать от толп нечестивцев, стремящихся втоплать в грязь все светлое и святое. Все то, что каждодневно напоминает им о собственном ничтожестве». Мы с вами сделали многое для того, чтобы как можно больше людей по всему миру могли причаститься к моему свету. Мы обрели сотни и тысячи единоверцев и единомышленников, бог о бок с которыми стремились сделать этот мир добрее и чище. Но, умножая свет, мы неизбежно порождали и тени, в которых копилась тьма, жаждушая реванша. Загнуя в угол и припертые к стенке, наши недруги, обуенные страхом и отчаянием, решились на чудовищные преступление. Для тех, кто боится потерять все свое богатство, всю свою власть, которую они стяжали на протяжении многих поколений, никакая подлость, никакое верломство не кажутся чрезмерными. Их пропагандистская машина не жалеет сил, очерняя имя мое и переманивая слабых духом при помощи лживых посулов и обещаний. Но они не понимают и вовек не поймут одну простую вещь. Вся их мощь бессильна против истины. Сталь и огонь никогда не одолеют крепость Духа. Их копья будут сломлены, их пушки рассыпятся в прах, а их деяния сгинут в глубинах времен, тогда как величие веры пребудет вечно. И сегодня, в день решающей битвы, я призываю вас на бой. Сомкните ряды, укрепите сердца свои, и пусть громче зазвучат в ваших душах молитвы, оружие истинного праведника. Мои служители укажут вам путь. И вместе мы пройдем к победе. Победе духа над страстями. победы веры над безбожием. Идите, и да пребудет с вами свет мой. Фидель Уэлл шумел ждать. В конце концов, чем более высокие кабинеты ты штурмуешь, тем больше у терпения это требует. Таковы неумолимые законы бюрократии. Его бдение в небольшой комнате отдыха, располагавшейся перед входом в зал оперативного управления, отмеряло уже второй час, когда ведущая из коридора дверь распахнулась и показался Калим Сейдуран в сопровождении первого заместителя министра обороны, мрачного как туча полноватого полковника. Увидев поднявшегося ему навстречу разведчика, премьер остановился, и по его лысому черепу пробежала рябь морщин. На то, чтобы оценить ситуацию, у него ушло не более секунды. Обождите в коридоре обернулся Сей Дуран к сопровождавшей его свите. Если глава разведки предпочел переговорить с ним здесь, не желая переносить дискуссию в общий зал, то он определённо не хотел присутствия лишних ушей. Когда двери закрылись, оставив премьера и двух чиновников наедине, Сей Дуран вскинул руку с поднятым указательным пальцем, заставив уже начавшего говорить Уэлша захлопнуть урод. «Позвольте мне, Фет, обрисовать ситуацию так, как я её понимаю. А потом вы меня поправите, ежели я вдруг ошибусь». Глава разведки поджал губы, предвкушая изрядную порцию извительного сарказма, и покосился на мрачного полковника. Поскольку Уранг заблагодаренно сбежал на Ганнибал, чтобы руководить операцией непосредственно на месте, предназначавшуюся ему клизму, судя по всему, получил его зам, и процедура определенно не доставила тому большого удовольствия. Уэлш обреченно кивнул. Республика предоставила экс-советнику Ивару Лакана политическое убежище и гарантировала безопасность. Я лично подписал соответствующий указ. А сейчас человек, на чьей информации основана планируемая нами операция, остывает в морге. И что прикажете делать?» Сейдуран подождал, пока Оилш соберётся с духом, чтобы ответить, и немедленно заговорил снова, вынуждая того лишь беззвучно хлопать ртом, как вытащенная из воды рыба. «У вас было чёткое указание — не допустить появления на планете ни одной жрицы. Но советник Руорн одну-таки протащил, а вы это проморгали». Мы предоставили Лакана гарантии безопасности и не смогли его защитить. Вся ваша королевская рать оказалась бессильна против двух человек». «Строго говоря, против нас выступили не совсем люди», — мрачно буркнул Элш. «Да ну!» — Сейдуран вытаращился на него в притворном изумлении. «Для вас это стало настоящим откровением, как я погляжу». Я высказывал Сахабу свои опасения, но он счёл предпринятые меры безопасности достаточными. «Да, да, давайте всё теперь на покойника свалим». Премьер помассировал виски тонкими пальцами десятки жертв включая самого сахаба разгромленный пансионат транспортный коллапс но как как вы могли проглядеть жрицу но сошло с корабля вместе с советником руорном подал голос угрюмый полковник мы выяснили это только недавно когда просматривали записи с камер вы смотрели записи уэл внутренне напрягся да их все надо немедленно уничтожить В чем проблема фет Сей Дуран отнял руки от головы и вопросительно на него посмотрел. В пансионате тоже имелись записи, и их просмотр стоил жизни двум оперативникам. «Что же они там такого увидели?» — спросил зам Уранга, хотя уже сообразил, что ответа не дождётся. «А у ваших людей никаких проблем после просмотра не наблюдалось?» Внимание премьера переключилось на замминистра обороны. «Вроде бы нет», — пожал плечами тот. «Хотя материалы пришлось разбирать буквально по одному кадру». «Только так удалось разглядеть эту бестию». «Она настолько быстра?» «Дело не только в скорости. Ваши глаза просто отказываются её видеть. На её месте словно какое-то слепое пятно образуется. Смотришь на неё в упор и не замечаешь...» «Точно так же, как и советник Алакана у вас в кабинете, Калим», — заметил Уэлш. «Даже на записи?» «Угу, просто замечательно», — констатировался и Дуран, сложив руки на груди. «Что не день, то новое открытие». «У вас, господа, нет неприятного ощущения, что мы ввязались в драку с противником, не изучив толком всех его возможностей? Эта мысль, знаете ли, вызывает у меня определённый дискомфорт. Быть может, нам стоит дать задний ход, пока не поздно». «В сложившейся ситуации это будет политическим самоубийством». «Уж лучше политическим, чем физическим», — невесело хмыкнул премьер. «Одна единственная девчонка поставила на уши чуть ли не все чрезвычайные службы планеты, «Альберт уже наизнанку вывернулся, переформатируя новостной вал, выгодным для нас в цвете». «Ну, с другой стороны, Клеситы уже откровенно перешли грань дозволенного», заметил полковник, «тем самым развязав нам руки для любых, даже самых жёстких ответных действий. Закон формально на нашей стороне». «Ойли!» — голос Иси Дурана насмешка смешалась со снисходительным сочувствием. «Весь тот погром, что они учинили, — это всего лишь преступление». Тяжкое и непростительное, но преступление, которое при желании можно списать на самостоятельность отдельных лиц. А вот убийство высшего должностного лица другого государства — это уже другое. Это фактическое объявление войны. Так что кто кому руки развязал, ещё большой вопрос. Строго говоря, уэлш задумчиво потёр кончик носа. Убийства не было. То есть... Советник Руорн получил серьёзные ранения, но остался жив и в данный момент находится под усиленной охраной в палате интенсивной терапии. Вот как. Но почему в представленном мне отчёте сказано иное? Я не хотел, чтобы данная информация получила распространение. Решил приберечь её на всякий случай. Уэлш развёл руками. Не знаю, будет ли от него толк, как от заложника, но советник вполне может послужить источником полезной информации. «Хм, выходит, один козырь у нас всё-таки остался», — Сейдуран ухмылился. Хоть что-то обнадёживающее за последние несколько часов. «У нас ещё есть ганнибал», — подсказал полковник. «Это не коза ряда кувалда», — премьер шагнул к дверям в зал управления. «Пошли уже, смахнём с неё пыль». Сестра Джейх вихрем ворвалась на командный пункт, расположенный в бунгере под окружающими столицу скалами. Собравшиеся здесь советники и ряд высших офицеров и без того находились на нервах а появление старшей жрицы окончательно внесло сумятицу в умы. Вооружённые силы Клисы, хоть и были неплохо оснащены и поддерживались в боеспособном состоянии, никогда не принимали участие в реальных боевых действиях. Регулярные манёвры и учения проводились каждый год, но никто всерьёз не думал, что дело дойдёт до полноценной войны, да ещё и с могущественнейшей республикой. «Да укрепиться дом сей!» Она встала во главе оперативного монитора и оперлась на него двумя руками. «Сегодня здесь командовать буду я. Ваша задача — внимательно слушать и беспрекословно выполнять мои указания. Всё ясно?» «Да, но...» — послышался чей-то голос. разговаривая со мной, генерал...» джейк не умела рычать, как Делари, но и её негромкого, сепловатого голоса хватало, чтобы отбить всяческую тягу к возражениям. «Забудьте слово «но». Мне нужен чёткий ответ. Да или нет? Я должна быть уверена, что мои приказы будут выполняться чётко и быстро, а вы даже на простой вопрос внятно ответить не способны». «Для первого раза я вас прощаю, но впредь подобных поблажек не ждите!» Жрица откинула полу плаща и выхватила из ковры на поясе большой чёрный пистолет, щёлкнул взводимый затвор. «Вам всё ясно?» — повторила она вопрос, кладя пистолет на стол перед собой. «Да, госпожа!» — рявкнул дружный хор слегка напуганных мужских голосов. «Отлично! Перейдём к делу!» Морщинистые пальцы Джейх пробежались по панели, вызывая над поверхностью монитора изображение Клисы медленно поворачивающейся в полумраке бункера. Взяв руку у каску, жрица настояла её на карту. Появление Ганнибала над нашими головами можно ожидать с минуты на минуту. Задача первого этапа является уничтожение нашей системы противометеоритной обороны. Республиканцам прекрасно известно, где расположены все её основные элементы, и нанесут первый удар по заранее намеченным целям непосредственно с орбитальной платформы. Поскольку наши батареи никак не защищены, Их уничтожение — дело одного витка. Именно поэтому я заранее отдала приказ об эвакуации с них всего персонала. Он выполнен? Да, моя госпожа. Пытаться атаковать Ганнибал — то же самое, что набрасываться на танк с игрушечной деревянной саблей. Его огневой мощи достанет, чтобы испепелить весь наш флот ещё до того, как корабли успеют сделать хоть один выстрел. Так что они будут целее, ожидая исхода сражения на базах в независимых мирах. Мы будем избегать драки, позволив республиканцам «Безнаказанно бомбить наши города и расстреливать наших граждан? Только ради того, чтобы сберечь флот?» — не выдержал один из молодых советников. «Любая война подразумевает неизбежные жертвы. Увернувшись от удара сейчас, потом мы можем потерять много больше». Если бы имелся хоть малейший шанс на успех, младший советник Арос, сестра Джейх славилась тем, что поименно знала абсолютно всех служителей вместе со всей их подноготной. «Да ради него я бы не остановилась ни перед какими жертвами». Но вы предлагаете просто отправить войска на убой. Победы это никоим образом не приблизит. А так, в случае неудачи, у нашего флота останется возможность отомстить. Хотя, признаю, нам с вами это уже не поможет». Под тяжёлым взглядом жрицы молодой человек потупился и умолк. Все понимали, насколько тяжело далось такое решение, но служители обязаны заглядывать вперёд намного дальше, чем простые смертные, даже за пределы собственной жизни. «Вторым этапом операции станет подавление наших сил ПВО и авиации», — продолжила сестра. «Зенитные батареи хорошо спрятаны и укреплены, так что расстрелять их с орбиты у республиканцев уже не получится. Здесь в дело вступят штурмовики. Наши орудия рассчитаны на борьбу с целями, атакующими к лесу из космоса, но бесполезны против низколетящих целей, которые смогут укрываться в горных ущельях, коих в округе более чем достаточно». Противопоставить им мы можем нашу авиацию, на взлётные площадки, ангары, да и успевшие подняться в воздух истребители станут лёгкой мишенью для огня Ганнибала. Атака обязательно будет синхронизирована с прохождением платформы по орбите. Какое-то количество штурмовиков нам, возможно, сбить и удастся, но серьёзного влияния на ход операции это не окажет». «То есть», — неуверенно заговорил другой советник, «вы предлагаете отказаться от сопротивления и здесь?» Нам не победить в этой схватке, сцепившись с противником лоб в лоб. Ибо силы слишком неравные. Наша задача — сорвать планы республиканцев, что сделает продолжение атаки бессмысленным. А в чём именно состоит их план? Терпение, господа, я всё объясню. Сестра Джейх коснулась панели, и на голографическом глобусе Клисы вспыхнули сотни ярких точек. Первой очередной целью предстоящей операции являются храмы Сиарны. Храмы? Недоверчиво переспросил уже немолодой генерал. «Но какой в этом смысл? Чего республиканцы рассчитывают этим добиться? С военной точки зрения подобная акция совершенно абсурдна. Это удар не по Клейси, не по её промышленному или военному потенциалу, и даже не акция устрашения», — жрица Белав следом присутствующих. «Это покушение на нашу госпожу». «Ха!» Смешок у генерала получился слегка натянутым. «Они до сих пор полагают, что имеют дело с шарлатанами?» что, разрушив организационную структуру своего вымышленного противника, им удастся от него избавиться? Наивные! Когда же они поймут, что им противостоят не люди, что вся мощь их современнейшего оружия — ничто против Бога?» Джейк встретила его эскападу угрюмым молчанием. Сообразив, что дело, похоже, не так просто, как кажется, старый офицер вопросительно нахмурился. Повисла напряжённая пауза. «Вы заблуждаетесь, генерал», — медленно заговорила сестра. На самом деле, в высшем руководстве республики уже давно поняли, что столкнулись с высшей силой и отнюдь не считает сярну выдумкой шайки бессовестных жуликов. И поверьте, они не настолько глупые чтобы затеять столь масштабную войсковую операцию, рискуя потерять очень многое, если не всё, не будучи уверенными в её успешном исходе. Но как? Республиканцы очень долго пребывали в замешательстве, поскольку никакие их модели не могли объяснить стремительный подъём к лице и рост популярности нашей госпожи. Но в какой-то момент им всё же хватило ума сообразить, что они имеют дело с чем-то большим, чем простое везение и точный коммерческий расчёт. И тогда в их сердцах поселился страх, ибо стало очевидно, что, как вы, генерал, верно подметили, вся их мощь не поможет им удержать власть в своих руках. Руководство республики пребывало в состоянии близком к панике, опустившись до гнусных провокаций и терактов в своём стремлении нас остановить. Но всё было тщетно, пока ивор предатель не открыл им знания, воспользувшись которым, возможно, уничтожить саму Сиарну. «Светлая помилуй!» — воскликнул кто-то. «Именно поэтому республиканцы не планируют длительной операции. Они нанесут всего один удар, и его цель — храмы», — жрица вновь указала на светящиеся точки на карте. Любое божество питается верой своих последователей. А молитвенный дом — место, где происходит единение душ прихожан с их богом. Уничтожив храм, наполнив души людей болью и отчаянием, вы сможете на миг разорвать эту незримую связь, лишив божество малой талики и его силы. Это, конечно же, не убьёт Сиарну. Но, нанеся одновременно тысячу таких уколов, республиканцы смогут ослабить её настолько, что запоры, удерживающие врага, узилища душ, «Падут, и анрайс вырвется на свободу!» «Матерь-заступница!» На всех лицах отобразился невыразимый ужас. «Что же тогда будет?» и «Если кратко...» Сестра Джейх приподняла плечи, глядя куда-то сквозь карту. там мы все умрём. Причём смерть служителей будет особенно мучительной и настигнет их, где бы они ни находились, хоть на другом краю галактики. Во вновь вспыхнувшей борьбе света и тьмы в конечном итоге всё поглотит пламя хаоса, «И в этой ситуации вы предлагаете ничего не предпринимать?» Позабыв о субординации, набросился на неё молодой советник. «Мы так и будем сидеть, сложа руки, или же попытаемся защищаться?» «Не забывайте, Арас!» — осадил его Джейх. действительности делается очень многое. Все храмы эвакуированы, и их смотрительницы организуют молебны в других помещениях, в школах, спортивных залах и даже в частных домах. Наши единоверцы на всех планетах проводят молитвенные бдения. А кроме того...» Если бы вы слушали меня более внимательно, то, возможно, обратили бы внимание на узкое место в плане республиканцев. Суть замысла состоит в том, чтобы нанести удары по храмам одновременно, в том числе и по столичному храму света и по дворцу, и вот здесь помешать им вполне в наших силах. «Прошу прощения, госпожа», — Арос виновато склонил голову, — «приказывайте». Поскольку необходимо обеспечить максимальную синхронность ударов, Выпущенные из Ганнибала торпеды не будут атаковать свои цели сразу. Они станут баражировать неподалёку, ожидая команды. И тут могут стать лёгкой добычей для мобильных зенитных комплексов. Здесь важно, чтобы наши подразделения сохраняли максимальную скрытность до появления торпед. Иначе они схлопочут на свои головы залп с орбитальной платформы. Так нам удастся уберечь хотя бы некоторое количество храмов от уничтожения. По крайней мере, я на это не надеюсь. Надеюсь. Служителям не пристало полагаться в своих делах на такие зыбкие понятия, как надежда или удача. Слепой случай не должен носить свои коррективы в их планы. Но за последнее время многое изменилось. И сейчас, произнеся это слово, Джек вдруг почувствовал себя слабой и беззащитной. Как никогда ясно она увидела, насколько призрачны их шансы в противостоянии с Республикой, на каком тонком волоске висит судьба Клисы и всех её обитателей. А ведь она ещё не сообщила офицерам о самом страшном испытании, что им предстоит. «С объектами в столице ситуация несколько иная», — продолжила она. «Кафедральный храм света и дворец Сиарны слишком велики, чтобы надёжно уничтожить их даже несколькими торпедами. Это целый комплекс зданий некоторые из которых ещё и уходят на несколько этажей под землю. Поэтому против них, и, возможно, ещё против каких-то крупных объектов, Планируется применить андронные заряды. Соответствующую санкцию республиканский совет уже выдал. «Да что же это делается-то?» Не выдержали нервы у приземистого и уже начинающего лысеть генерала. «Республиканцы обернули против нас всю свою военную мощь. Что бы мы ни делали, что бы мы не предпринимали, всё бесполезно. Эту махину нам не остановить». «Быть может, и вся ваша жизнь генерала была лишь на смысла». Рука жрицы, как бы невзначай, легла на рукоять пистолета. «Ведь рано или поздно все умирают, так что зачем напрасно мучиться?» «Я просто...» — офицер помотал головой, отгоняя дурман паники. «То, что задумали республиканцы, совершенно безумно. Как мы можем им противостоять, если их поступки уже вышли за рамки разумного и не поддаются аналогическому анализу и прогнозу?» «Они не безумны, генерал. Они просто жутко напуганы. Гораздо сильнее вашего, кстати». Послышались редкие смешки, и атмосфера в бункере всё же немного разрядилась. Всегда важно понимать, что твой противник — такой же живой человек, с такими же слабостями и уязвимостями, как и ты сам. Он точно так же испытывает страх и способен допускать ошибки. Не стоит наделять его сверхспособностями, иначе битва будет проиграна ещё загодя». «Простите мне мою дерзость, госпожа», — подал голос другой офицер. «Но как мы можем быть уверены, что верно представляем себе планы противника?» Откуда мы можем знать, каковы их замыслы? Вдруг вы ошибаетесь?» «Среди высшего офицерского состава республики немало людей, которые нам сочувствуют. Анализ полученный от них информации вместе с нашими собственными прогнозами позволяет с весьма высокой степенью уверенности судить о тактике действий противника и планировать ответные шаги». джейк вновь обратила внимание на карту. «Так что адронные заряды — это не пустая угроза, а суровая реальность». «Что мы можем им противопоставить?» «Нашу авиацию. Она в значительной степени является для республики белым пятном. Мы позволим им уничтожить две эскадрильи старых машин прямо на аэродромах, тем более что защитить их всё равно не сможем. Но третью, самую современную, припасём в качестве сюрприза. Республиканцы не доверяют адронные удары тупым торпедам, и для их доставки направится сюда тяжёлый бомбардировщик, чтобы ударить буквально в упор, наверняка». Вот против него-то нам и следует сосредоточить все оставшиеся силы. Задача не в том, чтобы бомбардировщик сбить. Он будет для этого слишком хорошо защищён, а в том, чтобы максимально замедлить его продвижение к цели. Ганнибал своим огнём сможет прикрыть его относительно недолго, пока проходит по орбите в зоне видимости. Оставшись без прикрытия, ударная группа станет слишком уязвима, чтобы продолжать атаку и гарантировать поражение цели, а потому будет вынуждена отступить а у баражирующих торпед может не хватить топлива, чтобы дождаться следующего витка. Так что республиканцам придётся решать, как поступить. Рискнуть и попытаться прорваться к Глассейну, даже без прикрытия с платформы, либо отводить бомбардировщик и наносить удары по остальным храмам без него». «То есть наша задача — сорвать атаку на Глассейн?» — уточнил советник Арас. «Не дать республике реализовать свой план в полном объёме и ослабить Сиарну в достаточной степени?» «Верно!» — кивнула сестра. И если это для вас важно, ещё и потому, что собравшиеся в Храме Света несколько тысяч прихожан категорически отказываются его покинуть, несмотря на прямое указание Верховной Жрицы». «Я всё понял», — отрывисто кивнул Арос. «Ваша эскадрилья готова к бою, советник?» «Конечно. Хотя без господина Ваджасана нам придётся туго. Он лучший». «Я знаю. И я молюсь, чтобы он успел вовремя». Содрогнувшееся пространство тряхнуло землю расколов стёкла в окнах деревенских домов избивая людей с ног. Огромная тень заскользила по лугам и поросшим лесом горным склоном, заставляя поднимать глаза в небо. многокилометровая груда орбитальной боевой платформы, выстроенная в недрах астероида и несущая на себе несколько тысяч тонн оружия и десятки штурмовиков с тяжёлыми бомбардировщиками, вынырнула из скачка в трёх сотнях километров над поверхностью планеты. Стоя перед большим окном в командном зале, Генерал Уранг любовался тем, как сверкают на солнце ряды готовящихся к атаке кораблей. Кластеры торпед, соединённые в огромные везянки ажурными конструкциями, целились в чёрное беззвёздное небо с дальнего конца посадочного поля. Совокупная мощь, собранного на Ганнибале вооружения, могла за считанные часы стереть в пыль средних размеров государства вместе со всей его армией, превратить в металлолом объединённый флот независимых, приди им в голову мысль атаковать платформу, или раскрошить в чебень небольшой астероид. Но весь этот разрушительный арсенал ни в какое сравнение не шёл с безумной энергией, скрытой в покоящейся глубоко в трюмах нескольких адских машинках. Ранг покосился на закреплённый на соседнем столе опечатанный бронированный контейнер. Стоило немалых трудов добиться от Сената разрешения на применение зарядов. Последний раз дронная боялоголовка была использована в ходе Гражданской войны почти полвека назад. Тот ужас настолько глубоко впечатался в память современников, что очень долго даже само словосочетание «адронный заряд» находилось под негласным запретом. Многие желали, чтобы эта мирная пауза длилась вечно, утверждая, что сила подобного оружия состоит как раз в том, что оно не стреляет. Министр обороны не разделял такой точки зрения, полагая, что вера в мощь того или иного оружия должна время от времени подкрепляться его наглядной демонстрацией. И чем нагляднее, тем лучше. Иначе, когда сменится поколение, на смену старым военным и политикам придут новые, молодые, не испытывающие должного пиетета перед словом «адронный». Люди перестанут бояться оружия, которое не стреляет. И тогда, рано или поздно, дело всё равно придёт к очередной его демонстрации. Только она будет куда более жестокой. Меч не должен залёжаться в ножнах. Он от этого ржавеет. «Цепи первой волны в пределах досягаемости», — доложил один из операторов. «Лучевые орудия полностью заряжены», — эхом отозвался другой. Уранг покосился на репортеров с камерами и блокнотами, нетерпеливо переминающихся на ногу в ложе для наблюдателей. «Уж если творишь историю всего мира на виду, то делать это надо с достоинством», — генерал машинально оправил мундир, выпрямился и громко скомандовал. «Всем батареям огонь!»